К тому же, пружина сюжета отталкивалась от несчастного случая, где погибал человек, и уже невозможно было писать в лёгкой, иронической, комедийной интонации. Кроме того, это был наш первый сюжет, который не основывается на парадоксе. В нём нет невероятных, исключительных ситуаций, перевёртышей,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 Поначалу я это чувствовал весьма смутно. Сценарий вызывал у меня в ряде мест неудовлетворённость. Хотя он был принят и запущен в производство, я всё время подумывал о том, что от него надо отказаться и не ставить. Но кое-что мне в нём определённо нравилось, и я заставлял себя и своего соавтора неоднократно переписывать наше общее сочинение.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 Но тогда я работал на ощупь, вслепую. Я же не знал, что пытаюсь открыть новую для себя страницу. Противоречие, заложенное в сценарии, проявилось в полную мощь, когда начались съёмки. А начались они в силу того, что уходила зима, с эпизодов, которые обрамляют фильм и происходят в исправительно-трудовой колонии. Мы снимали в настоящей колонии.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 И увидел этих наглых, остриженных людей в чёрных ватниках и зимних шапках на рыбьем меху, я испытал ужас, почти физическое ощущение ожога. Я понимал, что это уголовники, преступники, люди по вине в злодеяниях, но чувство горя, беды, сострадания, сердечной боли за них не покидало меня. Потом, когда начались съемки, и мы ежедневно общались с заключенными, эти переживания притупились. Человек ко всему привыкает. Но первое впечатление, когда просто оборвалось сердце, чувство несчастья, обездоленности, скорби, легло в основу съемок эпизодов. Ощущение ожога всех нервных клеток легло и в изобразительный ряд. Каждый натурный кадр мы снимали на фоне северного яркого солнца, которое залепляло объектив кинокамеры, создавая впечатление холода, заброшенности, оторванности, надмирности. Многие кадры в интерьерах колонии мы снимали, направляя аппарат на сильные голые электрические лампочки, которые подчёркивали неуют, казённость, неустроенность. Нам хотелось заставить зрителя испытать хоть в какой-то мере те же горькие, трагические эмоции, которые пережили мы при встрече с этой печальной стороной жизни. Исполнитель роли Платона Олег Василашвили, которого мы одели в подлинный костюм заключённого, сняв его с одного из узников, сказал мне: "Ты знаешь, я не могу ничего играть, находясь в этой среде. что-то изображать рядом с теми, кто подлинно несчастен, кто отбывает наказание, свет от отцовства. И действительно, Васила Швили влился в массу заключённых и старался не выделяться из них, ни в чём не показать, что он артист, что он играет, то есть притворяется. В первые же дни мы снимали и эпизод, как наши герои бегут в колонию, чтобы Платон не опоздал к утренней проверке. Ведь опоздание приравнивается к побегу, и заключённому прибавляют новый дополнительный срок. Поэтому героями движет невероятное отчаяние. Съёмки происходили в солнечные морозные февральские дни, когда градусник показывал около 30. И здесь артистам пришлось не столько играть, сколько пробежать и пережить то, что предстояло пробежать и пережить их персонажем. Они спотыкались, падали, вставали, снова валились, ползли по снежной дороге и изнемагали от усталости по-настоящему. Угурченко после этих съёмок были вдрызг разбиты обе коленки. Актёры не щадили себя. передавая правду, правду чудовищной, непомерной усталости и правду высокого чувства, которая озарила веру и платона. Столкновение с суровым жизненным материалом и определило во многом камертон нашей новой картины. Всё написанное, сочинённое проверялось очень жёстко со отношением с реальностью жизни, ведь съёмки велись в подлинных интерьерах, на вокзале, рынке и так далее. И тут выяснилось, что немало реплик, славясных перепалок, фраз попросту фальшивы. В иной раз они сказаны, что называется, ради красного словца, а в иных случаях являются репризами, призванными рассмешить, но не отражают при этом правду характеров, социально неточны. Такая неточность сценария наводила меня на грустные размышления. Жизнь, окружающая нас, ежечасно, ежесекундно меняется, двигается, преображается, и очень трудно двигаться в унисон эпохи, меняться вместе с ней естественно и органично. Ведь каждый из нас продукт своего века, Каждый художник формируется под влиянием вкусов, взглядов, теорий своего времени, своей социальной и национальной среды. И очень часто жизнь обгоняет, уходит вперёд, делает зигзаги, а творец остаётся в плену прежних представлений и мыслей, не может трансформировать своих пристрастий, увлечений, помыслов и начинает тянуться в обозе. Негибкость, окастенялость, консерватизм превращают его в пассажира отставшего от поезда жизни. Иные, понимая это, подделывают спод моду, пытаются угадать по ветре в искусстве, стараются перестроиться, но тогда они изменяют своей натуре, насилуют себя, становятся неискренними. Этого противоречия не удаётся избежать почти никому.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 Творческая смерть не происходит в одном мгновении. Её не зарегистрируешь актом, как это делают доктора, когда пресекается человеческое существование. Иной Карифей даже и не подозревает о собственном небытии и продолжает вовсю писать или цидействовать, рожать неживых детей. Этому самооблуждению поразительной слепоте Неумению оценить себя трезво способствует произведение, созданные когда-то. Помогает славное прошлое, которое как шлейф тянется за создателем и не даёт ему возможности поставить точный диагноз самому себе. Об этом и ещё о многом другом размышлял я, снимая вокзал для двоих. Сценарий, к сожалению, давал повод для таких раздумий.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 И в этом тоже причина приблизительности диалогов. Для преодоления этого недостатка, который я перед съёмками инстинктивно чувствовал, но сформулировать чётко ещё не мог, я стал набирать актёров, которые были выходцами из нужных слоёв общества. Участие Людмилы Горченко в картине было необходимом ещё и по этой причине. Её происхождение Социальное окружение детства, доскональное знание провинциальной жизни, умение показать окраенную интонацию оказались неоценимы. Она в какой-то степени играла эту женщину окраины, но в какой-то степени и была ею. Провинциальная русская баба, часть её богатой и сложной натуры.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 И здесь актерская одаренность Михалкова, его меткий глаз, понимание социальных корней своего, по сути, эпизодического персонажа сделали, как мне кажется, свое дело. Перед нами на экране богатырь с железными, очевидно, свои были выбиты в какой-то драке, с зубами. Самоуверенность так и прет из него. Он явно ничего не читал, да и зачем ему? Но вместе с тем... Про всё знают, про всё слышал, как говорят, нахватался. Он излучает энергию, силу, чувство невероятной собственной полноценности. В его мозгу максимум 1,5 извирены, а ему больше и не надо. Он, думаю, даже не подозревает о том, что существуют сомнения, колебания, депрессия. Но он не лодырь, не тунеядец, он труженик. правда в основном на них спекуляции ведь с его точки зрения только идиот не станет пользоваться выгодами своей подвижной профессией тут купить подешевле там продать подороже можно ещё подвести железнодорожного зайца получив с него взду при его общительности плутовстве обоянии ему всё сойдёт с рук Этот гангстер железных дорог здоров физически, активен и, по-моему, социально очень опасен. Образ Платона Ребинина в исполнении Олега Басилашвили. Полная антитеза персонажу, которого играет Никита Михалков. Он может не так силён физически, но зато силён нравственно. Он живёт по высшим с моей точки зрения этическим нормам. Не задумываясь берёт на себя вину за совершённое женой преступление. Она сбила машиной человек, потому что так, согласно его кодексу чести, должен поступить настоящий мужчина. Он лезет в драку с проводником Андреем, отлично понимая, что противник сильнее и обязательно его поколечит. Да, его избили на глазах женщины, которая ему дорога, но он не струсил, не убежал, не пожалел себя. Этот человек не врёт никому, и в первую очередь самому себе. Но он отнюдь не супермен. Наоборот, этот человек мягкий, добрый, в нём патологически отсутствует злость. И здесь очень помогли личные качества Олега Быселошвили. Платону свойственная и покорность судьбе и приятие горького жребия и всепрощение все эти толстовские категории вообще присущи русскому национальному характеру. Человеку с такими качествами нелегко жить, но он при всей своей мягкости не поступается ни честью, ни совестью. Вера Соприкоснувшись с Платоном, начинает понимать иную меру ценностей, ценностей нравственных. А Платон, благодаря вере, познаёт натуральность жизни, физическое здоровье простых людей, которого порой не хватает в его окружении. Хотелось показать возникновение любви высокой, одухотворённой. Ядро каждого из наших героев не заражено болезнями среды. хамство, вульгарность, кухонные интонации, оборотистость с клиентами — все это оболочка веры, а внутри, где-то очень глубоко, живет чистая, благодарная, жаждущая любви и подвига душа. И в вере происходит преображение, очищение. Она совершает свой главный жизненный поступок, когда приезжает на северную окраину страны, где за колючей проволокой отбывает срок Платон. И ясно, что она останется жить здесь около колонии, выполняя свой женский долг любви и верности. А в Платоне происходит переоценка ценностей. Слетает мишура многих условностей, свойственных его кругу. Халтура ради денег, карьера, материальные блага соревнование в престижности, семья, основанная на фундаменте не чувств, а экономического содружества. Всё это рушится под влиянием обстоятельств и главным образом из-за существования веры, глубоко преданной, готовой ради любимого на всё. С такими мыслями о наших героях мы делали эту картину. Процесс созидания делал её живой. Оно не терпит авторского волюнтаризма, предвзятости, следования намеченной схеме. Душа автора должна быть открыта, а мозг подвижен, раскорёпощён. Мало родить персонажей. Надо потом с ними считаться как с живыми людьми, прислушиваться к ним, не насиловать их волю и характер. Но с другой стороны, надо держать их в узде. чтобы они совсем-то уж не распаясывались, чтобы не выскочили за рамки авторских намерений. Тут дело взаимосвязанное. Ты ведёшь своих персонажей за руку, но и они тебя тоже ведут. Процесс очень деликатный, причём это в равной мере относится и к сочинению персонажей, когда ты писатель, и к воплощению этих героев с помощью исполнителей, когда ты режиссёр. Так вот, если первым камертоном в постановке фильма послужила жизненная реальность, с которой мы ознакомились в процессе съёмок, то вторым камертоном, определяющим человеческую правду характеров и отношений, стала Людмила Горченко. Приглашая её на роль, я, честно говоря, не подозревал, с кем мне предстоит иметь дело. Понимал, что главную роль будет играть замечательная актриса,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 И в то же самое время созидательную деятельность. Театральные артисты обычно не могут отдавать всё своё время и все свои силы работе в кино. Участие в репертуаре, репетиции, вводы в спектакле забирают у актёра театра не только время, но и часть творческой активности. Горченко же, когда снимаются, отдаёт себя целиком фильму, своей роли. В этот период из её жизни исключается всё, что может помешать работе, отвлечь, утомить, забрать силы, предназначенные для съёмки. Когда окончается рабочий день, она возвращается домой и заново проигрывает всё, что снималось сегодня, и готовится к завтрашней съёмке. Каждый день она приходила в гримёрную, прощупав, продумав прочувствовав предстоящую сцену. Она точно знала, в чём драматургия эпизода, каково его место в картине, какие качества героини ей надо здесь проявить, где в тексте правда, а где ложь. Такой наполненности, такой самоотдачи, такого глубокого проникновения в суть своего персонажа я не встречал ни разу. Актёрская работа, съёмка это её религия. ее вера, ее жизнь. Ничего более дорогого, более святого, более любимого для нее не существует. Она живет этим и ради этого. Ее отношение к людям искусства продиктовано тем, как они, в свою очередь, относятся к искусству. Она не терпит бездарностей, пошляков, приспособленцев, равнодушных ремесленников и, и лепит им в глазах горькую правду-матку. Отсюда частенько возникают толки о её несносном характере, разговоры о звёздной болезни, зазнайстве и так далее. Так вот, я, пожалуй, никогда не встречал такой послушной и дисциплинированной актрисы. Она безотказно в работе, исполнительна, всегда готова к бою. Она ни разу не опоздала ни на минуту. ни разу не впала в амбицию не раздражалась не показывала характер если у неё бывали претензии то только по делу все кто мешал картине были её врагами всё что препятствовало съёмке вызывало её гнев она живёт под высоким напряжением и передаёт его окружающим она конечно фанатик в самом лучшем и высоком значении этого слова. Её главная черта Кипучья безмерная заинтересованность во всём, что касается создания картины. Обычно артист автор своей роли. Конечно, с помощью писателя и режиссёра. Но Гурченко не только автор своей роли. Её энергия такова, что она становится соавтором всех создателей. Она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 потому что феноменально музыкально и чувствует современность в музыке. Она соавтор гримёра, потому что разбирается в причёсках, она соавтор художника по костюмам, потому что умеет сама выдумывать фасоны и бесподобно шить. Началось это от нужды, а потом превратилось в творчество. Её щедрая натура По-царски разбрасывает мысли, идеи и предложения всем авторам съёмочного процесс. Она становится соавтором истинным, которого не интересуют притязания на титры. Её заботит только улучшение качества картины. Сама она безупречно владеет профессией. И знает все нюансы кинопроизводства, причём иной раз лучше многих специалистов. Ей присущий острый живой ум, быстрота реакции, хватка, умение стремительно ориентироваться во времени и в пространстве, и самое главное убеждённость и знание, чего именно нужно добиваться. При этом она судит по самым высоким критериям, ненавидя компромиссы и уступки. А какой она партнёр? находясь за кадром, то есть невидимой для зрителя, она подыгрывала Олегу Василашвили и помогая мне вызвать у него нужное состояние, плакала, страдала, отдавала огромное количество душевных сил только для того, чтобы партнёр сыграл в полную мощь. Это безудержные траты своей души была невероятным бескорыстием, продиктованным любовью к фильму, где она играла Сколько я знаю артистов, которые вяло подыгрывают партнёрам или же вообще только хладнокровно произносят слова. А сколько терпения и доброжелательства было в ней, когда её партнёрами оказывались артисты или артистки молодые, недостаточно опытные. Она нянчилась с ними с ангельским терпением, передавая им своё умение, заражая их своим талантом. И только одного она не прощала равнодушия к работе, саму спокойность, самодовольство. Тут она сразу же превращалась в фурию. В этой хрупкой женщине живёт неукротимый дух, беззаветное стремление к творчеству. Для меня Гурченко служит высочайшим эталоном отношения к искусству, к работе, к жизни.